До нее уже дошли слухи о брожении, возникшем в связи с пунктами, и об отказе многих принять их. Поэтому она заняла выжидательное положение. Больше недели прошло в борьбе Анны и ее сторонников с Верховным Тайным Советом. 20 февраля в Успенском соборе состоялось торжественное принесение присяги новой государыне. Тревоженные всеобщим недовольством, члены совета исключили из первоначально предположенного текста присяги все свои пункты, оставив только выражение о присяге ее императорскому величеству и отечеству. Тем не менее, совет не терял надежды добиться своего. Дворец государыни тщательно охранялся чтобы в него не проникли противники замыслов Совета и сторонники неограниченной власти Анны. Однако они все-таки находили средства сноситься с императрицей. Так Прокопович, ставший горячим приверженцем Анны, отправил ей свое письмо в часах. В одежде маленького сына Берона, которого ежедневно приносили к Анне, всегда была спрятана корреспонденция для императрицы. Чтобы устранить сопротивление своим планам, члены Верховного Совета решили арестовать Астермана, Черкасского, Борятинского, Головиных и некоторых других влиятельных сторонников самодержавия Анны. Тогда Анна и ее друзья решили действовать энергичнее. 25 февраля во дворец явилась толпа дворян. Во главе их был князь Черкасский, подавший Анне петицию, то есть прошение, от группы дворян, просивших государыню созвать генералитет, офицеров и представителей дворянства для обсуждения вопроса о форме верховного правления в России. В то же время Гвардейские офицеры стали кричать о необходимости восстановить самодержавие. Часть дворян возражала им, а князь Долгорукий обратился к Черкасскому. «Кто позволил вам, князь, присвоить себе право законодателя?» Черкасский отвечал. «Вы вовлекли государыню в обман. Вы уверили ее величество» что кондиции, подписанные ею в метаве, составлены в согласии всех чинов государства. Это неправда. Они составлены без нашего ведома и участия. Долгорукий посоветовал императрице уйти к себе и наедине обдумать петицию, на что Анна сперва согласилась. Но стоявшая рядом с нею ее сестра подала ей перо и сказала, «Нет, государыня, нечего теперь рассуждать. Вот перо, извольте подписать». Анна взяла перо и написала на петиции «Быть посему». Затем она приказала собравшимся дворянам немедленно приступить к совещанию о новой форме государственного правления и вечером сообщить ей результаты совещания. Она хорошо понимала, что в несколько часов дворяне не могут ничего решить. Между тем гвардейцы продолжали кричать. «Мы не позволим, чтобы государы не предписывались законы. Она должна быть такой же самодержавной, как были ее предки». Императрица сделала вид, что недовольна этими криками. Но гвардейцы не умолкали. Тогда она отдала им приказание «Повинуйтесь генералу Салтыкову, ему одному только и повинуйтесь». Этими словами она отнимала у фельдмаршала Василия Владимировича Долгорукова власть над гвардией. Между тем, пока дворяне совещались в соседнем зале, дворец наполнился гвардейцами, которые не переставали кричать, что не позволят лишить государыню самодержавия. В четыре часа дня дворяне вышли в приемный зал. Кантимир прочел от имени их новую петицию, в которой дворянство умоляло императрицу принять самодержавную власть предков царей.